Глава 6. Про богинь и гранаты. В дом вихрем ворвалась Елена Алексеевна и застала Витю за странным занятием. Та задумчиво разглядывала мраморную руку богини и прикладывала к своей. Витина кисть была больше. Увидев Елену Алексеевну, Витя смутилась, быстро положила мраморную руку на место в деревянный узкий ящичек, до половины заполненный ватой, Увидев Елену Алексеевну, Витя смутилась и быстро положила мраморную руку на место, в деревянный узкий ящичек, до половины заполненной ватой. Ящичек стоял на высокой до потолка полке. «Вот! Вот украшение всей нашей коллекции!» Еще с порога закричала Елена Алексеевна и потрясла над головой спичечным коробком, в котором, Витя это знала, находилась найденная недавно монета. Знаменитый Теретиморий, не похожий на все другие Теретимории. Елена Алексеевна осторожно поставила коробок рядом с мраморной рукой и победоносно взглянула на Витю. «Эксперты заявили, что не встречали ничего подобного. Это уникум, величайшая редкость, которая, возможно, совершит переворот в древнегреческой нумизматике». Глаза Елены Алексеевны возбужденно сверкали. Витя глядела на нее, и вдруг ей показалось, что она старше этой взрослой женщины, способной так волноваться из-за обгрызенного временем кругляка. Елена Алексеевна нервно бегала по комнате, без причины переставляла всяческие предметы и все время счастливо улыбалась. И Витя стало завидно, как всякому человеку, глядящему на другого, увлеченного своим делом и счастливого этим своим увлечением. «А где папа?» – тихо спросила Витя. Елена Алексеевна будто очнулась. Она остановилась, присела на стул, энергично потерла ладонями лицо и теперь стало видно, как она устала. «Он с машиной возится. Сейчас, придет!» «Боюсь, что ваша монетка теперь не самая интересная находка экспедиции», сказала Витя. Елена Алексеевна встрепенулась. «Что ты сказала? Вы что-нибудь интересное нашли?» Изо всех сил, стараясь быть невозмутимой, Витя небрежно ответила. «Так, пустячок. Олег нашел голову богини. Она очень красивая». «Что?» Елена Алексеевна медленно поднялась со стула. А ты откуда знаешь, что она красивая? Уж не скажешь ли ты, что Олег ее с места тронул? Ну да, он ее на плот вытащил. Лицо Елены Алексеевны покрылось красными пятнами. В это время вошел отец. Улыбаясь, он подошел к Вите, поцеловал, сунул в руки какой-то сверток. Подарок тебе. Ну, как вы тут без нас? Спросил он. Витя еще не успела ответить. Елена Алексеевна, двигаясь как лунатик, подошла к нему и трагическим голосом сообщила. Константин. Они нашли голову статуи и на радостях вытащили ее на плод. Отец нахмурился, поглядел на Витю. «Это правда, Витя?» — спросил он. И Витя испугалась. Никогда еще не видела она у отца таких глаз. «Да, но, понимаешь, пап, это случайно произошло?» — пролепетала она. «Ну, Олег думал, что...» Но отец уже не слушал. Он стремительно вышел из дома, а за ним поспешила Елена Алексеевна. Позади семенила Витя и с ужасом думала, что Олегу и Сергею сейчас предстоят очень неприятные минуты. Она едва успела вскочить в ялик. Отец греб яростно и молча. Лицо его было непроницаемое, застывшее какое-то. И лица такого Витя еще никогда у него не видела. Всякому было понятно, что от человека с таким лицом ничего хорошего ждать нечего. Когда отец молчаливый, и слишком, как-то неестественно спокойный выпрыгнул на плот, привязал ялик, помог выйти Елене Алексеевне, Видите показалось, что большому веселому Олегу хочется стать маленьким-маленьким, не больше муравья, и спрятаться, забиться в какую-нибудь щелочку. С ней тоже случалось такое. Обычно в школе, когда палец учителя скользит по списку в журнале, а у тебя урок не выучен, и все в тебе кричит, «Только бы не меня, только бы не меня!» И хочется стать такой маленькой и незаметной, Видя ненавидела это унизительное состояние и сейчас, глядя на Олега, на которого еще совсем недавно злилась, почувствовала себя его союзником и готова была взбунтоваться против собственного отца. Она даже испугалась этого неожиданного чувства, но оно не проходило. Сергей как-то слишком поспешно, суетливо стал показывать голову богине, но отец взглянул на нее мельком, словно она вовсе его и не интересовала, не стоила его внимания и застыл, молча уставясь в настил плота. И все тревожно притихли. Казалось, вот-вот произойдет что-то грозное, как взрыв. От отца словно исходили гневные волны. И это чувствовали даже те, кто ни в чем не был виноват. Даже Семенович, яростно протиравший промасленной тряпкой насос. Но Витя заметила, что трет он одно и то же место, будто дырку протереть хочет. И ворчит, ворчит что-то себе под нос. Вот-вот должен был грянуть гром. Но он не грянул. И виной тому был Андрюхин отец, Станислав Сергеевич. Кто-то вдруг звонко закричал на берегу, замахал руками. «Эй! Эй, на крейсере!» – послышалось с берега. «Подать сюда адмиральский катер!» Голос был веселый и настолько не подходил к настроению на плоту, что сперва на шутника никто и внимания не обратил. А потом радостно завопил Андрюха. «А, это же батя! Он же сегодня в гости к нам собирался!» Отец поднял голову, вгляделся. И сперва слабая, а потом все более широкая улыбка появилась на его лице. «Стас притопал», – пробормотал он. И все облегченно вздохнули, потому что стало ясно, пронесло, грозы не будет. Олег бросился к Ялику, стал поспешно отвязывать цепь, но отец остановил его. «Нет уж, ты, первооткрыватель, подожди. Адмиральский катер подадут Андрей и Витя. Хорошо бы отправить с ними Елену Алексеевну, ну да ладно». Теперь ее никакой силой от головы не оторвешь. Да и потонет наш катер на обратном пути. Четверых он не выдерживает, грузоподъемность не та. Ну-ка, матросы, за дело!» Витя и Андрей прыгнули в утлую посудину. Андрей сел на корму с веслом, а Витя на среднюю банку. «Здравствуйте, Витя!» В глазах у Станислава Сергеевича затаились смешливые чертенята. «Ну что, не ссоритесь с Андрюхой?» «Нет», — серьезно ответила Витя. «Мы дружим». Она все еще была под впечатлением от сцены на плоту. Станислав Сергеевич мгновенно оглядел обоих, что-то прикинул для себя. Это хорошо, я очень рад, но что-то больно вы сегодня серьезные какие-то. Слишком что-то, сверхмеры. Наоборот, мы очень рады. У нас прекрасная находка, ответила Витя таким специальным голосом, которым полагается разговаривать с гостями. Нет уж, нет уж, не обманите, что-то случилось, сказал Станислав Сергеевич. Помимо находки. Ну, ну да ладно, разберемся. А я знаешь, кого сегодня встретил? Обратился он к Вите. Витя пожала плечами. Ну-ка, дай сын поюлить, я уж, наверное, и разучился. Станислав Сергеевич сел на место Андрея, взял весло, и лодка пошла словно под мотором. Андрюха искосо взглянул на Витю, и в глазах его была гордость. А я встретил нашего попутчика, ну, покровителя искусств. Приглашал с собою, но почему-то не пошел он. «И ввел он себя как-то странно», — сказал Станислав Сергеевич. «Но», — Андрюхин папа сделал многозначительное лицо, — «человек, искусство, ему положено быть странным. Он, знаешь, стал еще лохматее и, наверное, подумал, что его насильно будут угощать жевательной резинкой». Витя и Станислав Сергеевич вспомнили эпизод в поезде и расхохотались. Вот такими хохочущими они и пристали к плоту. Витя сразу увидела, что отец все-таки успел сказать кое-что Олегу, потому что лицо того по цвету напоминало первомайский флажок. А Станислав Сергеевич мгновенно увидел мраморную голову своим всевидящим цепким взглядом капитана и умолк. Он поздоровался со всеми и тут же опустился на колени над головой богини. Он долго разглядывал ее, пристально, будто хотел запомнить на всю жизнь, Попытался дотронуться, но Елена Алексеевна, которая с того момента, как увидела Олегову находку, находилась в каком-то странном состоянии, потрясенная до того, что, казалось, ничего и никого не замечала вокруг, и в то же время, настороженная до предела, тихо вскрикнула. «Не надо, Станислав Сергеевич!» «Эти добрые молодцы!» – показала она рукой на Олега и Сергея. «И так уж натворили дел! А это чудо! Понимаете, чудо!» Станислав Сергеевич, понимающе взглянул на нее, улыбнулся и медленно поднялся на ноги. Витя расслышала, как он прошептал. «Красота какая! Какая поразительная красота! Действительно чудо!» «Правда? Я чуть не разревелась, когда увидела», – тихо сказала Витя. «Ну, это тебе простительно. Девчонки любят поплакать», – не упустил случая подковырнуть Станислав Сергеевич. Витя пристально поглядела ему в глаза. Они были добрые, и слова не показались ей обидными». То, чего она не спустила бы никому, ведь мгновенно простила Станиславу Сергеевичу, Стасу, любимому другу детства отца. И не потому, что девчонка. Просто красиво. Я закрыла глаза и живой ее увидела. Она смеялась и бежала по зеленой траве к такому синему морю, которого, наверное, и не бывает. Станислав Сергеевич сделался серьезным. Странно. Я тоже, глядя на это лицо, видел живую девушку. Талантливый человек высекал ее из мрамора. Я и его видела, такой могучий, добрый старик. Это Лисип. Наверняка Лисип. Теперь я в этом почти уверена, сказала Елена Алексеевна. Ты погляди внимательней, батя. Она ж на Витю похожа, вмешался в разговор Андрюха и смутился. Витя хотела рассердиться, но ничего у нее не вышло. Ей было приятно и как-то по-особенному радостно. Станислав Сергеевич внимательно оглядел сына, Витю, едва заметно улыбнулся. Он обнял их за плечи, крепко притиснул к себе. «Все может быть, сын, все может быть. Раз тебе так кажется, значит так и есть». Пока они разговаривали, отец Вити облачился в водолазные доспехи. Олег обстоятельно рассказывал ему, где лежала находка. «Без моей команды насос не включать. Надеюсь, муть малость осела». «А ты, горе-археолог», — обратился он к Олегу, — «надевай-ка с трубкой. Покажешь мне это место в натуре». Отец проверил, как работает водонепроницаемый фонарь. Даже при свете яркого дня резко выделялся конус света. «А я? Мне тоже хочется. Можно я с вами?» – попросила Витя. «Нет, дочка, там слишком мылистое дно», – ответил отец. «Любое неосторожное движение, и весь этот ил взлетит кверху. Ты вообще не унывай, наныряешься еще». Витя опустила голову, но тут же вскинула взгляд на отца. «Хорошо, пап», – сказала она. Это была работа. Настоящая работа. И еще, это была ее первая экспедиция, и она понимала, что тут не до капризов. Первым ушел под воду Олег. И сразу же за ним отец. Олег вынырнул довольно быстро. Взобрался на плод, лицо его было обиженным. «Прыгнал!» – буркнул он. «А сейчас там посветлее. И фонарь мощный, можно дно разглядеть». Витя внимательно всматривалась в пузырьки отцового акваланга. Они перемещались очень медленно. Видно, отец тщательно оглядывал каждую пять дна. Полагурил на плоту Станислав Сергеевич. Смеялись Сергей с Семеновичем. Олег только улыбался, никак не мог пережить своего непростительного промаха. Андрюха отвез на берег Елену Алексеевну, бережно прижимавшую к груди мраморную бесценную голову. Витя не заметила, как Андрей вернулся. Только почувствовав его дыхание рядом, обернулась, улыбнулась мимолетной улыбкой и снова уставилась на воду. Отец все кружил и кружил на одном месте. И вдруг пузырьки воздуха быстро увеличились, и на поверхности показалась голова отца. Одной рукой он резко сдвинул на лоб маску, выдернул загубник и молча, изо всех сил, поплыл на спине прочь от плота. Лицо его было таким напряженным, что Витя испугалась. — Всем на берег! — крикнул отец. — Семенович, Андрей, Витя, в ялик! Олег, Сергей, вплавь! Немедля! Ты, Стас, останься! Голос его был властным, это был приказ, а слушаться его было нельзя, невозможно просто. Видимо, случилось что-то скверное, из ряда вон выходящее. «Быстро! Быстро!» – голос отца торопил. Пока Олег и Сергей натягивали ласты, Семёныч схватил Витю и Андрея и чуть ли не на весу потащил к лодке. «Да что случилось-то?» – Растерянно спросила Витя. «Ну, значит, что-то случилось!» – быстро ответил Семёныч. «Зря такое не приказывают! Ну-ка, быстро!» Он мгновенно переменился. Всю жизнь Семёныч проплавал на военных судах и не привык обсуждать приказы начальства. Старик понял. Ему доверили ребятишек, значит им грозила опасность. Станислав Сергеевич тоже это понял. «Шевелитесь, ребята, ну шевелитесь!» – прикрикнул он на недоумевающих студентов. «Дуйте на полной скорости!» Ялик уже отошел, за ним прыгнули в воду и поплыли к берегу ребята-практиканты. «В чем дело, Костик?» – услышала Витя голос Станислава Сергеевича. «Да вот в чем!» – ответил отец и поднял над водой вторую руку. В ней было что-то похожее на толкушку. Какая-то штуковина на длиннющие ручки с утолщением на конце. «Граната!» – пробормотал Семенович. «Немецкая! И как ее туда только черт занес! Они ведь дряни, чем стареть тем опаснее!» Станислав Сергеевич тоже мгновенно определил незнакомый ребятам предмет. По этой части у него имелся кое-какой опыт. «Давай к плоту!» – крикнул он. «Тут уникальный археологический участок! Если эта дрянь взорвется, все прахом пройдет!» «Да черт тебя побери с твоим участком! Граната же проржавела вся, окислилась!» – заорил Станислав Сергеевич. «А с плота можно зашвырнуть подальше. Ты хочешь наш печальный опыт повторять?» «А может на берег?» – спросил отец. «Нет уж, тут каждая минута дорога. А ты давай не гусарствуй, плыви потихоньку сюда. И главное, не дергай ее, не тряси». «Учи ученого!» – отозвался отец. Над водой звуки разносятся далеко и четко. Витя и Андрей стояли, взявшись за руки. Так им было легче». Они слышали каждое слово своих отцов и видели каждое их движение. Они боялись за них. Боялись так, как никогда в жизни за себя. И в эти тягостные минуты они поняли, запомнили на всю жизнь, что нет ничего страшнее, чем видеть, как близким, родным, любимым людям угрожает смертельная опасность, а они не имеют никакой возможности помочь им. От такой же беспомощности метались на берегу Олег и Сергей. Стоял, понурив голову, старый матрос Семенович. А уж он-то больше всех понимал всю опасность происходящего. Потом все увидели, как подплыл к плоту Витин отец. Осторожно передал гранату Станиславу Сергеевичу, и тот быстро отошел подальше. Подождал, пока нагруженный баллонами друг его вылезет из воды. Только после этого Станислав Сергеевич широко размахнулся и швырнул гранату. Она упала далеко от того места, где велись работы, и сперва всем показалось, что взрыва не будет. Скеисла облегченно вздохнул Семенович. И в тот же миг над поверхностью воды взлетел столб воды и ахнул взрыв. Витя и Андрей восторженно заорали какие-то непонятные нелепые слова. Рядом кричали Олег с Серегой. И только один Семенович задумчиво и с какой-то брезгливостью в голосе сказал «Сколько лет прошло, а выходит, жива была гадина». Молчали только Станислав Сергеевич и Витин отец. Да еще Елена Алексеевна, которая так увлеклась находкой, что выбежала из дома, когда все уже было кончено. Она близоруко щурилась на всех и ничего не понимала, но делала это молча, в отличие от большинства других людей, которые не понимая чего-нибудь засыпают всех самыми нелепыми вопросами. Честь ей за это и хвала. А уже через час, когда Витин отец тщательно обследовал дно в районе своей зловещей находки и убедился, что граната это была случайной, не как попавшей туда, Витя и Андрей забрались на свою любимую крышу. Разговаривать не хотелось, им хотелось подумать.